Сказка о том, кто ходил страху учиться. Другие названия. Сказка о добром молодце, который страха не знал. Один отец жил с двумя сыновьями. Старший был умен, сметлив, и всякое дело у него спорилось в руках. А младший был глуп, непонятлив и ничему научиться не мог. Люди говорили, глядя на него, «С этим отец еще не оберется хлопот». Когда нужно было сделать что-нибудь, все должен был один старший работать. Но зато он был робок, и когда его отец зачем-нибудь посылал поздней порой, особливо ночью, и если к тому же дорога проходила мимо кладбища или иного страшного места, он отвечал, «Ах, нет, батюшка, не пойду я туда, уж очень боязно мне». Порой, когда вечером у Камелька шли роскозни, от которых мороз по коже продирал, слушатели восклицали «Ах, страсти какие!» А младший слушал, сидя в своем углу, и никак понять не мог, что это значило. Вот затвердили-то, страшно, да страшно, а мне вот ни капельки не страшно. И вовсе я не умею бояться. Должно быть, это также одна из тех премудростей, в которых я ничего не смыслю. Однажды сказал ему отец, послушай ты там, в углу». Ты растешь и силы набираешься. Надо же и тебе научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы добывать себе хлеб насущный. Видишь, как трудится твой брат. А тебя, право, даром хлебом кормить приходится. «Эх, батюшка», — отвечал тот, — «очень бы хотел я научиться чему-нибудь. Да у школе на то пошло, очень бы мне хотелось научиться страху. Я ведь совсем не умею бояться». Старший брат расхохотался, услышав такие речи, и подумал про себя. «Господи милостивый, ну и дурень же брат у меня! Ничего путного из него не выйдет. Кто хочет крюком быть, тот заранее спину гни». Отец вздохнул и отвечал. «Страху-то ты еще непременно научишься. Да хлеба ты себе этим не заработаешь». Вскоре после того зашел к ним в гости дьячок, и стал ему старик жаловаться на свое горе. Не приспособился де сын его ни к какому делу, ничего не знает и ничему не учится. Но подумайте только, когда я спросил его, чем он станет хлеб себе зарабатывать, он ответил, что очень хотел бы научиться страху. «Коли за этим только дело стало», — отвечал дьячок. — «так я берусь обучить его. Пришлите-ка его ко мне, я его живо обработаю». Отец был этим доволен, в надежде, что малого хоть сколько-нибудь обломают. Итак, дьячок взял к себе парня домой и поручил ему звонить в колокол. Дня через два разбудил он его в полночь, велел ему встать, взойти на колокольню и звонить. А сам думает, ну научишься ж ты нынче страху. Пробрался тихонько вперед, и когда парень, поднявшись наверх, обернулся, чтобы взяться за веревку от колокола, Перед ним на лестнице, против слухового окна, очутился кто-то в белом. Он крикнул «Кто там?» Но тот не отвечал и не шевелился. «Эй, отвечай-ка!» — закричал снова паренек. «Или убирайся по-добру, по-здорову! Нечего тебе здесь ночью делать!» Но дечок стоял неподвижно, чтобы парень принял его за привидение. Опять обратился к нему парень. «Чего тебе нужно здесь? Отвечай, если ты честный малый!» а не то я тебя сброшу с лестницы!» Дичок подумал, «Ну, это ты, братец мой, только так говоришь», и не проронил ни звука, стоял словно каменный. И в четвертый раз крикнул ему парень, но опять не добился ответа. Тогда он бросился на привидение и столкнул его с лестницы так, что, пересчитав десяток ступеней, оно растянулось в углу. А парень отзвонил себе, пришел домой, лег, не говоря ни слова, в постель и заснул. Долго ждала дичиха своего мужа, но тот все не приходил. Наконец, ей страшно стало. Она разбудила парня и спросила, не знаешь ли, где мой муж? Он ведь только что перед тобой взошел на колокольню. — Нет, — отвечал тот, — а вот по лестнице против слухового окна стоял кто-то. И так как он не хотел ни отвечать мне, ни убираться, я принял его за мошенника и спустил его с лестницы. Подите-ка, взгляните, не он ли это был? «Мне было бы жалко, если бы что плохое с ним стряслось». Бросилась туда дьячиха и увидела мужа. Сломал ногу, лежит в углу и стонет. Она перенесла его домой и поспешила с громкими криками к отцу парня. «Ваш сын натворил беду великую. Моего мужа сбросил с лестницы, так что сердечный ногу сломал. Возьмите вы негодяя из нашего дома!» Испугался отец. Прибежал к сыну и выбронил его. «Что за проказы богомерзкие? А ли тебя лукавый попутал?» «Ах, батюшка, только выслушайте меня!» — отвечал тот. «Я совсем не виноват. Он стоял там в темноте, словно зло какое умышлял. Я не знал, кто это, и четырежды уговаривал его ответить мне или уйти». «Ах!» — возразил отец. «От тебя мне одни напасти. Убирайся ты с глаз моих. Видеть я тебя не хочу». «Воля ваша, батюшка. Ладно». Подождите только до рассвета. Я уйду себе, стану обучаться страху. А вось узнаю хоть одну науку, которая меня прокормит. — Учись, чему хочешь, мне все равно, — сказал отец. — Вот тебе пятьдесят талеров, вступай с ними на все четыре стороны и никому не смей сказывать, откуда ты родом и кто твой отец, чтобы меня не срамить. — Извольте, батюшка, если ничего больше от меня не требуется, все будет по-вашему. Это я легко могу соблести. На рассвете положил парень пятьдесят талеров в карман и вышел на большую дорогу, бормоча про себя. Хоть бы на меня страх напал, хоть бы на меня страх напал. Подошел к нему какой-то человек, услыхавший эти речи, и стали они вместе продолжать путь. Вскоре завидели они виселицу, и сказал ему спутник. — Видишь, вон там стоит дерево на котором семеро с веревочной петлей спознались, а теперь летать учится. Садись по тем деревом и жди ночи. Не оберешься страху. — Ну, коли только в этом дело, — отвечал парень, — так оно не трудно. Если я так скоро научусь страху, то тебе достанутся мои пятьдесят талеров. Приходи только завтра, рано утром сюда ко мне. Затем подошел к виселице, сел под нею и дождался там вечера. Ему стало холодно, и он развел костер, но к полуночи так посвежал ветер, что парень и при огне никак не мог согреться. Ветер раскачивал трупы повешенных, они стукались друг о друга. И подумал парень, «Мне холодно даже здесь, у огня, каково же им мерзнуть и мотаться там наверху?» И так как сердце у него было сострадающее, он приставил лестницу, влез наверх, отвязал висельников одного за другим, и спустил всех семерых на земь. Затем он раздул хорошенько огонь и рассажал их всех кругом, чтобы они могли согреться. Но они сидели неподвижно, так что пламя стало охватывать их одежды. Он сказал им «Эй, вы, берегитесь, а не то я вас опять повешу». Но мертвецы ничего не слыхали, молчали и не мешали гореть своим лохмотьем. Тут он рассердился. «Ну, если вы остерегаться не хотите...» то я вам не помощник, а мне вовсе не хочется сгореть вместе с вами». И он снова повесил их на прежнее место. Потом он подсел к своему костру и заснул. Поутру пришел к нему встреченный человек за деньгами и спросил, «Ну что, небось, знаешь теперь, каков страх бывает, а?» «Нет», — отвечал тот, — «откуда же было мне узнать это?» Эти ребят, что там наверху болтаются, даже рта не открывали и так глупы, что позволили гореть на теле своим лохмотьям. Тут увидел прохожий, что пятьдесят талеров ему на этот раз не придется получить, и сказал уходя: "Таких я еще не видел". Парень тоже пошел своей дорогой, бормоча по-прежнему: "Ах, если б меня страх пробрал, если б меня страх пробрал". Услыхал это извозчик, ехавший позади него, и спросил, «Кто ты таков?» «Не знаю», — отвечал малый. А извозчик продолжал, «Откуда ты?» «Не знаю». «Да кто твой отец?» «Не смею сказать». «Что такое, бормочешь ты себе под нос?» «Я, видишь ли, хотел бы, чтобы меня страх пробрал. Да никто не может меня страху научить», — отвечал парень. «Не милив вздора», — сказал извозчик. — Ну-ка, отправимся со мной, я тебя как раз к месту пристрою. Парень отправился с ним, и к вечеру прибыли они в гостиницу, где собирались заночевать. Входя в комнату, парень снова произнес вслух, — Каба меня только страх пробрал! — Эх, Каба меня только страх пробрал! Услыхав это, хозяин засмеялся и сказал, — Если уж такова твоя охота! то здесь найдется к тому подходящий случай. — Ах, замолчи! — прервала его хозяйка. — Сколько безумных смельчаков поплатились уже за эту жизнью! Было бы очень жаль, если бы и этот добрый юноша перестал глядеть на белый свет. Но парень сказал, как бы ни было оно тягостно, все же я хочу научиться страху, ведь я для этого и пустился в путь-дорогу. Не давал он покоя хозяину, пока тот не рассказал ему, что невдалеке находится заколдованный замок, где не мудрено страху научиться, если только там провести ночи три. И король, где обещал дочь свою в жены тому, кто на это отважится, а уж королевна-то краше всех на свете. В замке же охраняются злыми духами несметные сокровища. Если кто-нибудь в том замке проведет три ночи, то эти сокровища ему достанутся, и любой бедняк ими обогатится. Много молодых людей ходили туда счастье попытать, да ни один не вернулся. На другое утро явился парень к королю и говорит ему: Кабы мне дозволено было, я провел бы три ночи в заколдованном замке. Король взглянул на парня, и тот ему так приглянулся, что он сказал, ты можешь при этом избрать себе три предмета, но непременно неодушевленных, и захватить их с собою в замок. Парень отвечал, ну так я попрошу себе огня, столярный станок и токарный станок вместе с резцом. Король велел еще засветло снести ему все это в замок. К ночи пошел туда парень, развел яркий огонь в одной из комнат, поставил рядом с собой столярный станок с резцом, а сам сел за токарный. «Эх, как меня только страх пробрал!» — сказал он. «Да видно, я и здесь не научусь ему». Около полуночи вздумал он еще пуще разжечь свой костер и стал раздувать пламя, как вдруг из одного угла послышалось. «Мяу! Мяу! Как нам холодно!» «Чего орете, дурачье?» — закричал он. «Если вам холодно, идите, садитесь к огню и грейтесь». Едва успел он это произнести, как две большие черные кошки быстрым прыжком подскочили к нему, сели по обеим его сторонам и уставились дико на него своими огненными глазами. Немного погодя, отогревшись, они сказали, «Приятель, не сыграем ли мы в карты?» «Отчего же?» — отвечал он, — «я не прочь, но сперва покажите-ка мне ваши лапы». Они вытянули свои когти э сказал парень, — «коготки у вас больно длинные. Погодите, я должен вам их сперва обстричь». С этими словами схватил он кошек за загривок, поднял их на столярный станок и крепко стиснул в нем их лапы. «Увидал я ваши пальцы», — сказал он, — «и прошла у меня всякая охота в карты играть». Он убил их и выбросил из окна в пруд. Но когда он, покончив с этой парой, Хотел опять подсесть к своему огню. Отовсюду, из каждого угла, повыскочили черные кошки и черные собаки на раскаленных цепях, и все прибывало да прибывало их, так что ему уж некуда было от них деваться. Они страшно ревели, наступали на огонь, разбрасывали дрова и собирались совсем разметать костер. Поглядел он с минуту спокойно на их возню, а когда ему не втерпешь стало, он взял свой резец и закричал. «Брысь, нечисть окаянная!» И бросился на них. Одни разбежались, других он перебил и побросал в пруд. Вернувшись, он снова раздул огонь и стал греться. Сидел он, сидел, и глаза стали слепаться, стал его клонить ко сну. Оглядевшись кругом и увидав в углу большую кровать, он сказал, «А, вот это как раз кстати!» И лег. Но не успел он и глаз сомкнуть, как вдруг кровать сама собой стала двигаться и покатила по всему замку. Вот это ладно, сказал он, да нельзя ли поживей! Трогай! Тут понеслась кровать, точно в нее шестерик впрягли, во всю прыть через пороги по ступенькам вверх и вниз. Но вдруг гоп-гоп! Кровать опрокинулась вверх ножками, и на парня словно гора налегла но он пошвырял с себя одеяло и подушки, вылез из-под кровати и сказал: "Ну, будет с меня, пусть катается кто хочет". Затем он улегся у огня и проспал до белого дня. Поутру пришел король и, увидев его распростертым на земле, подумал, что привидения убили его и он лежит мертвый. Жаль доброго юношу, сказал король. Услыхал ты парень? Вскочил и ответил, «Ну, до беды еще не дошло!» Удивился король, обрадовался и спросил, каково ему было. «Превосходно!» — отвечал тот. «Вот уже минула одна ночь, а там и две другие пройдут!» Пошел парень к хозяину гостиницы, а тот и глаза таращит. «Не думал я увидеть тебя в живых! Ну что, научился ли ты страху?» «Какое там?» — отвечал парень. «Все напрасно!» Хоть бы кто-нибудь надоумил меня. На вторую ночь пошел он спать в древний замок. Сел у огня и затянул свою старую песенку. Хоть бы страх меня пробрал. Около полуночи поднялся там шум и гам. Сперва потише, а потом все громче и громче. Затем опять все смолкло на минуту, и, наконец, из трубы к ногам парня вывалилось с громким криком полчеловека. «Эй — Эй! — закричал юноша. — Надо бы еще половинку. Этой маловато будет. Тут снова гомон поднялся. Послышался топот и вой. И другая половина тоже выпала. — Погоди, — сказал парень. — Вот я для тебя огонь маленько раздую. Сделав это и оглянувшись, он увидел, что обе половины успели срастись, и на его месте сидел уже страшный-пристрашный человек. — Это, брат, порядок, сказал парень. «Скамейка-то моя!» Страшный человек хотел его оттолкнуть, но парень не поддался. Сильно двинул его, столкнулся с камьи и сел опять на свое место. Тогда сверху нападало один за другим еще множество людей. Они достали девять мертвых ног и две мертвые головы, расставили эти ноги и стали играть, как в кегле. Парню тоже захотелось поиграть. «Эй, вы, послушайте!» — попросил он их, — можно ли мне присоединиться к вам? — Можно, Коля, деньги у тебя есть. — Денег-то хватает, да шары ваши не больно круглы. Взял он мертвые головы, положил их на токарный станок и обточил их кругом. — Вот так, — сказал он, — теперь они лучше кататься будут. Валяйте, теперь пойдет потеха. Поиграл парень с незваными гостями и проиграл немного, но как только пробила полночь, все исчезло. Он улегся и спокойно заснул. Наутро пришел король, осведомиться. — Ну, что с тобой творилось на этот раз? — Проиграл в кегле, два талера проиграл. — Да разве тебе не было страшно? — Ну вот еще, — отвечал парень, позабавился и только. — Хоть бы мне узнать, что такое страх. На третью ночь Сел он опять на свою скамью и сказал с досадой, «Ах, если б только пробрал меня страх!» Немного погодя, явились шестеро рослых ребят с гробом в руках. Э — Эгиге, сказал парень, — да это, наверное, братец мой двоюродный, умерший два года назад. Он поманил пальцем и крикнул, «Ну, поди, поди сюда, братец!» Гроб был поставлен на пол, парень подошел и снял крышку. В гробу лежал мертвец. Дотронулся парень до его лица. Оно было холодное, как лед. — Погоди, — сказал он, — я тебя маленько согрею. Подошел к огню, погрел руку и приложил ее к лицу мертвеца. Но тот был холоден по-прежнему. Тогда он вынул его из гроба, сел к огню, положил покойника себе на колени и стал тереть ему руки, чтобы восстановить кровообращение. Когда и это не помогло, пришло ему в голову что согреться можно хорошо если вдвоем лечь в постель перенес он мертвеца на свою кровать накрыл его и лег рядом с ним немного спустя покойник согрелся и зашевелился вот видишь братец сказал парень я и отогрел тебя но мертвец вдруг поднялся и завопил а, -а, -а, -а, -а теперь я задушу тебя что «Задушишь? Так вот какова твоя благодарность! Полезай же опять в свой гроб!» И парень поднял мертвеца, бросил его в гроб и закрыл его крышкой. Тогда вошли те же шестеро носильщиков и унесли гроб. «Не пробирает меня страх, да и все тут», — сказал парень. «Здесь я страху вовеки не научусь». Тут вошел человек, еще громаднее всех прочих, и на вид совершенное страшилище. Это был старик с длинной белой бородой. — Ах ты, тварь я такая! закричал он. — Теперь-то ты скоро узнаешь, что такое страх. Готовься к смерти! — Ну, не очень спеши! — отвечал парень. — Коли мне умирать приходится, так без меня дело не обойдется. — Тебя-то уж я прихвачу с собой! — сказала чудовище. — Потише, потише, очень уж ты расходился. Я ведь тоже не слабее тебя, а то еще и посильнее буду. — Это мы еще посмотрим, — сказал старик. — Если ты окажешься сильнее меня, так я тебя отпущу. Пойдем-ка, попытаем силу. И повел он парня темными переходами в кузницу, взял топор и вбил одним ударом наковальню в землю. — Эка невидаль, я могу и получше этого сделать. — сказал парень и подошел к другой наковальне. Старик встал подле него, любопытствуя посмотреть, и белая борода его свесилась над наковальней. Тогда парень схватил топор, расколол одним ударом наковальню и защемил в нее бороду старика. — Ну, теперь ты, брат, попался, — сказал он. — Теперь тебе помирать приходится. Взял он железный пруд и стал им подчивать старика, пока тот не заверещал и не взмолился о пощаде, обещая дать ему за это превеликие богатства. Парень вытащил топор из щели и освободил старика. Повел его старик обратно в замок, показал ему в одном из погребов три сундука, наполненные золотом, и сказал, «Одна треть принадлежит бедным, другая — королю, третья — тебе». В это время пробила полночь, и парень остался один в темноте. «Как-нибудь да выберусь отсюда», — сказал он, на ощупь отыскал дорогу в свою комнату и заснул там у огня. Наутро пришел король и спросил, что ж теперь-то, небось, научился ты страху? «Нет», — отвечал тот, «и ведать не ведаю, что такое страх». Побывал тут мой покойный двоюродный брат, добродач да какой-то приходил и показал мне там внизу кучу денег, а страх у меня никто не научил. И сказал тогда король, — Спасибо тебе! Избавил ты замок от нечистой силы! Бери же себе мою дочь в жены! — Все это очень хорошо, — отвечал тот, — а все-таки до сих пор я не знаю, что значит дрожать от страха. Золото достали из подземелья отпраздновали свадьбу, но супруг королевны, как не любил свою супругу и как не был он всем доволен, все повторял. «Ах, если б только пробрал меня страх! Как бы страх меня пробрал!» Это, наконец, раздосадовало молодую. Горничная же ее сказала королевне. «Я пособлю горю, небось, бойся, и он дрожать от страха!» Она пошла к ручью, протекавшему через сад, и набрала полное ведро пескарей. Ночью, когда молодой король почевал, супруга сдернула с него одеяло и вылила на него целое ведро холодной воды с пескарями, которые так и запрыгали вокруг него. Проснулся тут молодой и закричал. — Ой, страшно мне, страшно мне, женушка милая! Да, теперь я знаю, что значит дрожать от страха.